Глава восьмая. Лукоморье. После этого несколько дней прошли в обычных хлопотах. Лыков засунул Фороскова в Николаевские казармы. На быстрый успех он не надеялся. Петру надо было стать своим в чужой среде. Выйти на волю, поселиться у Конохистова, примелькаться в Сокольниках, познакомиться с ворами, принимать у них заклады, войти в доверие к обитателям криминальной слободы. Только тогда от него перестанут таить уголовные сплетни. До Рождества сыщик не ждал тут особых успехов и ошибся. Очень скоро Петр Засимович попросил о встрече. Коллежский советник увиделся с ним в доме презрения братьев боевых. Окна главного корпуса входили на ломовой извоз нахистова. В отдельную палату богадельни под чужим именем поселили надзирателя Боронина. Он приходил через день в условленные часы. Это было сделано на всякий случай для быстрой связи со сведомителем. Порошков бегло рассказал, как он прописался в арестанской среде. Гаврила Матвеевич отнесся к поручению сыщиков творчески. Он не только дал Петру аттестацию, но и взял под свое крыло. Выяснилось, что ломовик — заметная фигура среди скупщиков и имеет там значительный вес. В результате братья, которую законопатили в балаган Николаевских казарм, перестало бояться новенького. При нем говорили безбоязненно на любые темы. А тут еще купец членов вспомнил, как Форосков приходил к нему от страховой компании. Петру дали за это кличку «страховщик» и приняли в артель, куда в складчину сдавались ясное. Все вокруг сидели по одному делу — о железнодорожных кражах. Об этом в основном и шли разговоры. Кого как допрашивают, что удалось доказать, а что нет, чем закончится заваруха. Иногда проскакивали интересные детали. Сыщики одного за другим отпускали второстепенных фигурантов, тех, кто просто позарился на дешевизну. «Если сажать в каземат всех, то город опустеет», — заявил Стефанов и покупателей второго-третьего ряда выгоняли в на попутно вербуя некоторые из них, восведомители. Поросков тоже через несколько дней оказался на свободе, вместе со своим новым патроном. Канахистов, как и договаривались, поручил ему кассу-суд и даже поселил у себя во флигере. Потихоньку Петр осваивался, заводил знакомства, Но на встречу с Лыковым он попросился не по сокольническим делам, а из-за того, что успел подслушать в балаганах. — Не знаю, правильно ли я вас побеспокоил, — начал он. — Однако лучше проверить. — Говори, тут мелочей нет. — Я, как бывший сыщик, так же подумал, — улыбнулся агент. Дело вот в чем. Когда мы сидели в Николаевских казармах, много разговоров было о том, кто как воровал. Вроде бы все на одну колодку а у каждого, тем не менее, свои приемы. Народе вроде клуба получилось. Народ делился опытом, судил и Ну-ну. И вот время от времени стал я слышать одну и ту же фразу про лукоморье. — Про лукоморье? — удивился Питерец. — Ага. И что говорили, в каком смысле? — Смысл я понял не сразу, а когда сообразил, то и решил что надо вам обязательно рассказать. Из разговоров следовало, что Лукоморье — это такое место, где можно продать любой краденный товар. — Хм, а ты не спросил у своего работодателя, что за место? — Спросил, однако ответа не получил. — Скрывает Гаврила? — Поросков кивнул. — Скрывает, я его понимаю. Не все мы за ним знаем. А лукоморье может вывести полицию на такие темные дела, что Гавриле Матвеевичу каторги не миновать. Вот он и помалкивает. — Плохо, коли так, — констатировал сыщик. — Выходит, он тебе помогать не станет. — Где-то поможет, но не во всем. Там, где в жертву пойдут другие, канахистов их легко сдаст. А где его собственные дела, там будет скрытничать. Ну, хоть какая-то польза. Лукоморье, Лукоморье. Алексей Николаевич взял памятную книжку за 1907 год и стал ее листать. Гостиница, трактир, клуб. Нет тут ничего похожего. Но ты правильно сделал, что рассказал. Я спрошу у Стефанова, он знает всю криминальную Москву. Друг догадается, где находится это самое лукоморье. Ну, теперь иди. Помни, что твоя главная цель банда Савоський и не отвлекайся на воров. Василий Стефанович не обманул ожидания питерца. Когда он услышал о загадочном месте, куда можно сдать любой товар, то очень заинтересовался. — Да-да, это воровская биржа. Я знал, что она существует, но так и не смог найти. Ее и воры пользуются, и бандиты, и сами железнодорожные служащие. Но все молчат, никто мне не проговорился. Поросков кое-что сумел подслушать, — сообщил Алексей Николаевич. Такое место действительно есть, и дельцы называют его Лукоморьем. — Вот как? И что это значит? — Не вы у меня, а я вас спрашиваю, как у знатока. Стефанов задумался. Так, — Так-так, буба такого в городе нет. Номера? Трактивные заведения? — Даже не помню. Вдруг он хлопнул себя по лбу. — Ах, вот оно что! — Василий Степанович, не томите душу. Живет в Хапиловке такой мутный человек, скупщик и пристанудержатель. Зовут его Лукоморев. Ну, сообразили? — Черт, точно! — обрадовался калежский советник. — А хозяйство называет Лукоморьем. Ловко. Ну, пощупаем супчика. Может, он являться маклером воровской биржи. — Дайте подумать. Я арестовывал его дважды, в 903 и 905-м. Оба раза пришлось отпустить за отсутствием доказательств. Он хитрый, а еще имеет лапу наверху. Ну, а по внешним признакам подходит. Не сделаешь же биржу, если у тебя только домик в Признаки там интересные. Василий Степанович даже потер руки от возбуждения. За Измайловской земской больницей на берегу Серебрянки. Морев построил целый складской городок и записал его на чужое имя. — Подставной владелец? — Да, бывший военный лекарь. Спивается потихоньку. — Вы были там с обыском? — Один раз. — Впечатляет, скажу я вам. Большое хозяйство окружено высоким забором, а внутри сторожа с собаками. — И как это удается скрывать? — удивился Лыков. — Лука и не скрывает. Фирма называется «Хапиловская контора по транспортировке кладей». Пьющий лекарь там будто бы хозяин, а Морев — директор-распорядитель. Что дал обыск? Ничего, — огорошил питерцем Москвич. Каждый наличный товар оказался с документами. Квитанции, счета, талонок к сигновкам. Комар носа не подточит. Так мы и ушли ни с чем. А товару было чуть не на сто тысяч. Не помните, что именно там хранилось? Стефанов напряг память. Кокс, хлопок, металлические изделия, мануфактура, даже литографический камень был. Большой ассортимент. Алексей Николаевич заметил. Значит, Лука держит особую бухгалтерию для фабрикации фальшивых бумаг. Наверняка. Эти-то бухгалтера нам и нужны. Возьмем их записчик. Тогда лукоморье пропала вместе с хозяином. — А как мы их возьмем? — усомнился коллежский секретарь. — Бланки, штемпели, подписи от настоящих не отличить. Криминалистика еще не умеет распознавать подделки. Лыков задумался, а потом сказал. — Люди там такие же, как и везде. Значит, их можно подловить или на мошенничестве, или на прошлых грехах, или на капиталах, законность которых они не смогут доказать. — Сначала их надо установить. — Я не говорю, что будет легко, — согласился Питерец. — Но по силам. Неужели не справимся? Копиловка не Андроновка, там и наблюдение можно поставить. Теперь задумался Стефанов. — Если аккуратно до новых осведомителей привлечь. Бухгалтерия у него наверняка сидит внутри. Два-три человека, опытных. Еще один обязательно должен быть гравер. Но даже если они прячутся за высоким забором, когда-то они должны выходить в трактир по вечерам или в баню в субботу. — И еще, — соображение, Василий Степанович, — ворам мы дали. Теперь на узле они долго не появятся. Сами железнодорожники продолжают хищничать, пока начальство их не заменит. А остается кто? — Бандиты. — Правильно. Эти ничего другого, кроме как грабить, не умеют. И на них у полиции управы пока нет. Их не выследишь, как артели крючников. По вашим собственным словам, непроницаемые недра. Однако у этих хорошо законспирированных людей есть слабое место. Конечно, это сбыт. Он самый. Украсть только полдела, надо еще продать добычу. Куда пойдут с ней бандиты? В лукоморье. Москвич понял питерца сразу. — Значит, наладив наблюдение в Хапиловке, мы узнаем клиентов черной биржи. А они сейчас все разбойники, поскольку воры сидят в Николаевских казармах. — Легко сказать, да трудно сделать, — помолчав вздохнул Стефанов. Соскная полиция деморализована, вот-вот разгонит ее чуть не целиком. Есть всего восемь человек, которых рвут на части. Большой город вытягивает из них последние силы. А тут круглосуточное наблюдение на неопределенный срок. Где взять людей на это?» Стефанов целый день беседовал со своими бывшими сослуживцами. Пособники Мосейенко его не интересовали. Их всего дюжина, на каждого уже заведено дело, отставка этих людей лишь вопрос времени. А в МСП — 60 надзирателей. Правда, многие из них только числятся, как уголовные сыщики а прикомандированы к охранному отделению. Но почему не забрать их оттуда на время? Дополнить теми, кто готов служить честно. Ведь большая часть людей, так всегда и бывает, не белые и не черные, не герои и не злодеи. Они ведут себя сообразно обстоятельствам. В кабинете начальника МСП состоялось совещание. Присутствовали Стефанов, Лыков и еще Воеводин. Сам чиновник охранки он временно командовал сыскной частью. Исчитал дни, когда ему разрешат вернуться обратно. Открыл совещание Лыков и огорошил москвичей новостью. — Принято решение о новом начальнике МСП. — Григорий Васильевич, кончится скоро ваша каторга. — Кто, кто придет? — заголдели москвичи. — Надворный советник Кашко. — Не знаем такого, — Лыков пояснил. — Это помощник начальника ПСП Филиппова, а прежде заведовал рижским соскным отделением. — Рижским тем самым? Москвичи насторожились. В дни восстания рижская полиция отличилась. Применяли пытки в тюрьме, это дошло до газетчиков. Были даже запросы в Государственную Думу. Рижан обвиняли в зверском обращении с арестованными. И вот человек оттуда приедет в Первопрестольную. Вдруг он захочет завести здесь свои порядки. Питерец запротестовал. «Нет, — Нет-нет, не подумайте. Я знаю Аркадия Францевича пять лет. Мы познакомились еще в Лифляндии. К истории с пытками он отношения не имеет. И вообще человек штучный. — А кто городоначальником станет? — хитро прищурился Воеводин. — Рассматривают две кандидатуры — Климовича и Андрианова. — Лучше Климовича, он город знает. — Я бы и сам выбрал его, — вздохнул Лыков. Но Евгений Константинович только полковник. Придется его в генерала производить. А кто на это пойдет, если он полковник без безгоду неделя? — А кто такой Андрианов? — продолжили расспросы местные. — Человек бесцветный, зато генерал. Служит судьей Петербургского военно-окружного суда. А до того год состоял у вас в московском суде. Вспомнили? — Юрист, стал быть. Ну — Ну-ну. Когда собеседники успокоились, Алексей Николаевич сказал исполняющему обязанности. — Григорий Васильевич, нам нужны люди. Давайте сейчас подумаем, кого из соскных надзирателей можно оставить в кадре. У вас есть уже прикидки? Есть, ответил Войводин. А Василий Степанович мне поможет. Итак, он на очки, взял список. Братья Кайнихины, пусть идут вон. И Ботнев, Гаврила, со Степой, с Лагубом тоже. Первые в части негодяи, подтвердил Стефанов. Далее. Морковкин, Кноль, Габоев. Опять на выход. Согласны? Жулики гнать их поганой метлой. Дальше. Роговского можно было бы еще испытать, но он подал рапорт, переводится в околочные надзиратели. Ну и черт с ним!» — также неприязненно прокомментировал коллегский секретарь. «Так, это были нечистые. Я уже не говорю про Риске, Рагина и прочую шваль. Теперь чистые. Бояру, конечно, замены нет. Стол приводов остается за ним. Также, на мой взгляд, могут продолжить службу следующие лица. Опель. Федоров, Елоев, оба Никитиных, Василий Федор, Королев и Филаретов. Насчет Финикова и Дубельта я бы еще подумал. Оставить обоих, высказался Стефанов и пояснил. Не забывайте, что большинство надзирателей пришли всего год назад, когда увеличились штаты. А прежних опытных раз-два и обчелся. Фиников с дубельтом из их числа. И люди приспособленцы, конечно, но не мерзавцы. Такими не разбрасываются, особенно сейчас. В конце концов начальники поладили. К восьми проверенным добавилось еще девять человек. А это уже костяк. Сыщики повторили прием и поселили двух надзирателей, Финикова и Оппеля, в Измайловской земской больнице. Им выделили комнатку окнами на склады, дали морские бинокли и велели осторожно вести наблюдение. Для персонала придумали легенду, что это богатенькие симулянты, которым нужно отмазаться от воинской повинности. Надзиратели сидели неделю и записывали все, что видели. Приходилось маскироваться, чтобы остаться незамеченными. По ночам Юркий Фиников прохаживался вдоль забора, подслушивал и подсматривал. Он быстро нашел общий язык со сторожами, угощая их папиросами, а по вечерам звал в палату. Там на пару с опелем, они подпаивали караульщиков и ловко их расспрашивали. Роль бездельников, прячущихся от армии, так удалась сыщикам, что к ним даже явился колоточный И потребовал взятку за то, что оставит в тайне их мошенничество. Ему посоветовали идти к черту. Докторам давно заплачено, и они напишут нужные бумажки. Служил удалился ни с чем, крайне расстроенный. Ушли ребята вошли в роль. Они дерзко нарушали режим, пели по вечерам в палате непристойные песни, щипали за филейные части сестер милосердия, все как полагается в таких случаях, и получили блестящие результаты. Во-первых, однажды Финников увидел трех толстячков, которые гуськом прошли мимо него с узелками и вениками. Приятель-караульщик пояснил, что это бухгалтеры. Они живут у Луки меча в отдельном флигеле из которого никогда не выходят, только по субботам им разрешают наведаться в баню, а потом в трактир. Во-вторых, тот же караульщик, хлебнув однажды вечером водки больше обычного, сомлел, и проговорился, что следующей ночью они ждут большого прихода товара. Банда хрипатова-хатьковского готовит налет на станцию в Митьково. Туда завезли дорогой опоек, есть чем поживиться а поик тонкая кожа, выделанная из шкур молодых телят. Сергей Базякин по кличке Хрипатый и Леонид Забалдуев по кличке Ходьковский были известные бандиты. Стояли они в новой деревне, куда без батальона пехоты лучше не соваться. А тут вся банда идет на вылазку. Это был удобный случай расправиться с ней. И сыщики решили, что пора заканчивать спектакль. Следующей ночью Лыков в тужурке железнодорожного сторожа стоял у ворот, что со стороны новой Алексеевской. Он был напряжен, но старался не подавать виду. Для полноты образа сыщик прополоскал горло водкой и теперь жалел, что не выпил ее. В ворота пролез крепкий малый, руки он держал в карманах. Увидев новое лицо, парень растерялся. — Это... а где Прошка? — — Допился твой, Прошка, — сердито ответил Лыков. — Под слабосильный паровоз попал. — Слабосильный маневренный. — Сотрясение ребер. — Когда попал? — Два часа назад. Теперь вот меня тернули не очередь, извивив душа Нафима. — А он тебе ничего не передавал? Лыков молча протянул руку. Детина что-то сунул ему в ладонь и негромко свистнул. — Арсений Николаевич повернулся и двинул вдоль забора. В ворота зашли сразу человек двадцать с тремя подводами. Коллежский советник развернул бумажку. Пятерка. Ну-ну. Оставив одного человека у ворот, бандиты направились к погаузам. Дав им удалиться, Питерец подошел к стремщику. Загурить будет? Свои надо. Бандит не договорил. От сильного удара в переносицу он полетел к уборем. Из темноты выскочили Ксавериев с Бешовцем, подхватили тело и уволокли прочь. Теперь оставалось ждать. У складов расположилась засада. Возглавлял ее подполковник запасов, а в помощники он взял вахмистра Деремедведя. Ворота прикрывали сыщики. Вместе с Лыковым их было шестеро. Но что там так тихо? Залп грянул неожиданно, и сразу началась густая стрельба. «Приготовились!» — скомандовал коллежский советник. Топот ног нарастал, на них бежала целая толпа. Когда бегущие приблизились, полицейские открыли прицельный огонь. Тут же упало несколько человек. Бандиты заметались, закричали, как зайцы. Но самые смелые ответили из револьверов и продолжили атаку. Они напирали тараном. «Почему их так много? Неужели жандармы никого не подстрелили?» Лыков понимал, что ворота не удержать, если дать слабину. Хотелось отскочить, уйти с дороги бандитов, но тогда засада на смарку. Он насилием воли заставил себя остаться на позиции. Свалил одного, затем почти в упор второго, рядом палили и другие сыщики. Кто-то, кажется, сдрейфил и метнулся за угол, но прорваться Хотьковским не дали. У ворот началась куча мала, и через минуту все было кончено. Лыков расстрелял обойму и в выступлении схватил одного противника за горло и начал охаживать по голове пустым браунингом. Сыщик боял дикой злость в со страхом. Такое случалось с ним давным-давно еще на русско-турецкой войне. Тут его руку перехватили, и Стефанов сказал будничным голосом. — Владик, Алексей Николаевич, успокойтесь, никто не ушел. Лыков бросил пленного, и тот повалился без чувств. Питер загляделся, с трудом приходя в себя. Всюду лежали тела. Сыщики по одному приводили задержанных и ставили их на колени вдоль забора. Откуда-то выскочил возбужденный запасов. «Все целы?» — вроде все, — ответил Бешавец, на вид тоже ошарашенный. Алексей Николаевич закричал на подполковника с теплым голосом. «Откуда их столько? Вы спали там, что ли? Зашли двадцать человек, а обратно летели чуть не тридцать!» «Так и есть, банда разделилась, другая часть проникла с Митьковской». — объяснил Дмитрий Иннокентич. — Много их чертей. У нас одного тяжело ранили, а дире-медведя шинель в трех местах прострелили. На этих словах появился вахмистр. Он был в одном мундире, а в руках держал продырявленную шинель и бронился. — Фу, мерехлюнь, хлюндия! Придется в штопку отдавать! С ним подошли железнодорожные жандармы и привели пятерых пленных. Их добавили к остальным. Получилось двенадцать человек. Восьмерых убили сыщики и примерно столько же чугунки. Другие разбежались. Искать их ночью на огромной станции было бессмысленно. Да и дело сделано. Нападение отбито, банда разгромлена. Среди убитых опознали Леньку Ходьковского. Серега Хрипатый исчез. Уже утром полиция устроила в новой деревне повальный обыск и нашла притон, в котором пряталась банда. Обнаружили ящик револьверов, кассу с тремя тысячами рублей, а во дворе свежеразрытую землю. Копнули и извлекли труп мужчины с ножевыми ранениями. Избежавших со станции не задержали никого. Похоже, они рванули прочь из города. Банда, несколько лет наводившая ужас на Москву, перестала существовать.